Глава тридцать вторая. Поле. Прищурившись, я посмотрела на служанку. Ростом почти с меня, размером даже слегка побольше будет, и осторожно спросила, «Бетти, а где переодеваются слуги? Очень бы хотелось посмотреть». Она удивилась, но отвела меня в небольшое помещение на первом этаже. В шкафу висела форменная и обычная одежда. Две узкие кровати были тщательно заправлены. Иногда приходится ночевать в доме хозяина, пояснила Бетти и смущённо улыбнулась. "Но мой жених против, поэтому я не остаюсь. У господина Честнона не очень хорошая репутация". Ее едва не скривилась, не удивлённа. "Какая может быть репутация у монстра? Чудо, что жених этой милой девушки вообще позволяет ей здесь работать". От вопроса я не удержалась и пока рассматривала одежду Бетти, упоённо поведала, что с женихом они познакомились лишь пару дней назад. Но он такой замечательный, такой чуткий, такой красивый, что она не сомневается, что это отец её будущих детей. Да, да, уныло кивала я. Только не спеши замуж, милая, это такой ад. А мне из этого ада нужно выбираться. Макс не изменится. Мне не приручить зверя, нужно спасать остатки себя, пока есть что спасать. Я цапнула одежду служанки и, объяснив Бетти, что хочу сделать господину Честонору сюрприз, подмигнула. Девушка, понимающе заволновалась и, открыв сумочку, предложила мне ещё чулки на резинках. Я хотела было отказаться, но подумала, что это отличная замена верёвки. Переодевшись, я поблагодарила участливую Бетти и, пока монстра и его псов поблизости нет, побежала к спальне Макса, надеясь не заблудиться, успеть забрать свой клатч, где остался паспорт, и сбежать. Слабая тень угрожения, что я нарушаю договор и подставляю Виктора, не отпускала меня, пилила и намекала что вина не отпустит всю жизнь. Но зато она у меня будет жизнь. Я не знаю, как сильно перемиль от меня медовый месяц с монстром, но уже понимала, что не выживу. А я не могу позволить себе погибнуть. Никак. Я должна живой вернуться в Россию ради мамы. Влетела в спальню и застыла в ужасе. Клатч на столе, куда его бросил Макс, уже не оказалось. Повернув головой, заметила его в углу на полу. Опустилась на колени и вывернула содержимое паспорта нет. Встрепенулась. Я не сдамся. Осмотрела комнату, цепляясь глазом за стол, стулья, мягкие кресла, каменный камин, красивые картины в золочёных рамках. Сейф. За одной из них по идее должен быть сейф. Но нашла я его в кабинете, что был следующим по коридору после спальни. Одна из картин легко отошла от стены. Стоило дотронуться, и моему взору предстала огромная чёрная дверь и слабо мерцающее зелёным неоном цифровое табло. по моей спине прокатился лёд. Он открывается по отпечатку руки? Вот едва заметные следы ладони, бороздки, я пропала. Сжала кулаки. Всегда есть выход. Вспомнила, что Юра, один из попавших в приют сирот, рассказывал, как они с отцом скрылись в багача, после чего родитель и погиб в смертельной схватке. Тот замок тоже был настроен на отпечаток, только пальца. Вдруг и мне поможет обычный скотч? Бетти несказанно удивилась моей просьбе, предложила помочь заклеить то, что я порвала, но я задергалась в нервном тике, и она ахнула, покраснев, глянула на меня и восхитилась. А вы знаете, толк в развлечениях. У господина чисто наработан жаркая ночь. Я скалилась в ответ и практически вырвала из её рук вожделенный полупрозрачный рулон. Судя по мечтательному взгляду Бетти, она бы хотела оказаться на моём месте. Я мрачно скривилась, может оставить ее вместо себя? Нет, девочка ни при чем. Монстр разъярится, когда поймет, что жертва ускользнула. А если удастся перед этим скрыть сейф и забрать паспорт, а может и договор, чтобы обезопасить Виктора, то... Я предпочла не думать о том, что случится. Меня в любом случае уже тут не будет. Удастся забрать документы? Отлично. Нет, найду другой выход, но больше не дам себя в обиду. Я обязательно вернусь к маме, ведь кроме меня о ней некому позаботиться. Скотч лёг, как будто тут и был. Я с содроганием приложила ладонь к панели и нажала. Раздался щелчок. В слух порадовал мелодичный звуковой сигнал. Я затаила дыхание, увидев зелёную стрелку, пока не прочитала по-английски: "Невозможно распознать отпечаток. Пожалуйста, приложите руку ещё раз". Едва ни взвыла от отчаяния, но решила попробовать снова. Табло откликнулось красной стрелкой, и я уже хотела сбежать без документов, как снова раздался мелодичный звук, и дверь приоткрылась. Получилось? Я не верила удаче, выдохнула и едва не теряя сознания от зашкаливающего в крови адреналина, распахнула дверцу. Быстро проверила документы и выудив тот самый жуткий первый договор, цапнула и свой паспорт. Я свободна. Теперь бежать. повернулась к двери, и ноги приросли к полу, а тело, казалось, превратилось в кусок льда при виде жёсткого взгляда холодных серых глаз. Макс молча поднял руки и нажал кнопку на часах. Дверь сейфа с тем же мелодичным звуком захлопнулась. Меня обвели вокруг пальца, заставили поверить, что свобода близка. И сейчас, неотрывно глядя в наполненные тьмой страшные глаза честннера, я забыла, как дышать.